Архангельский собор. В старину москвичи называли этот собор церковью святого Михаила на площади. Есть версия, что первый деревянный Архангельский собор в Кремле появился на месте нынешнего во время короткого княжения брата Александра Невского, Михаила Харобрита в 1247-48 годах. По преданию, Это была вторая церковь в Москве. Сам великий князь Владимирский и московский Михаил Ярославович Харобрит в 1248 году погиб в стычке с литовцами и был похоронен в Успенском соборе города Владимира на Клязьме. А московскому храму Святого Архистратига Михаила Архангельский собор, возведённому по его указу в Кремле, Суждено было стать княжеской усыпальницей московских князей. Существуют свидетельства, что племянник Михаила Харобрита, основатель династии московских князей Даниил, был похоронен у южной стены Архангельского собора. В том же соборе был похоронен сын Даниила Юрий. В 1333 году другой сын Даниила Московского, Иван Калита, Построил по обету новый каменный храм в благодарность за избавление Руси от голода, вызванного рослой, пошедшей в рост и не давшей зёрен рожью. Новый Архангельский собор осветил митрополит Феогност. Этот храм завершил ансамбль площади, где уже стояли храмы Спаса на Бару, Иоанна Лиственничника и Успенский собор. Сведения о храме Ивана Калиты крайне скудны. Он был построен за одно лето 1333 года и его освятили уже 20 сентября. Учёные предполагают, что это был небольшой одноглавый храм, подобный Спасу на Бору. Вероятно, что в храме Ивана Калиты появились пределы во имя святых Семёновных его сыновьям, Семёна Столпника и Андрея Крицского. Семён Гордый и его брат Андрей были похоронены в Архангельском соборе. Во время сильного пожара 1475 года в Кремле, внутри града, обгорело 11 каменных церквей и 12 деревянных сгорело, в том числе и Архангельский собор. После сильного пожара в 1481 году на месте прежних деревянных возведены одноимённые каменные Незадолго до своей смерти Иван III решил перестроить древний Архангельский собор. В 1505 году великий князь Иван Васильевич повелел разобрать ветхую церковь времён Калиты и построить новую. Через несколько дней после закладки храма Иван Васильевич умер и был погребён в только что заложенном храме. И поэтому у строителям нового Архангельского собора считался уже его сын, великий князь Василий III, при котором был выстроен и освящён храм. Архангельский собор Василия III Ивановича и дожил до нашего времени. Для работы был приглашён архитектор Аливис Фрязин. Он был из числа итальянских мастеров, приехавших по приглашению московского великого князя строить кирпичный Кремль. Зодчий из Милана Не только отдал Дань традиционному пятиглавию, как орисотель Фераванти в Успенском соборе, но и вернулся к крестово-купольной системе. Он применил в основном полуциркулярные своды. При традиционности конструктивно-планировочного решения собор был украшен элементами светской ренессансной архитектуры. В западной части храма Алевиз соорудил для семьи князя двухъярусную паперть с пределом Святого Акилы. Здание построено из белого камня. В 16 веке собор был расписан, но эти ранние фрески сохранились только в диаконнике, где была устроена усыпальница царя Ивана Грозного. В середине 17 века обветшавшая роспись была сбита и заново исполнена по снятым со стен проресам. В росписи Архангельского собора участвовали лучшие живописцы из разных городов во главе с мастерами Оружейной палаты. Наиболее примечательной частью стенописи является портретная галерея нижнего яруса, состоящая из условных изображений реальных исторических лиц, погребённых в соборе. В галерее более 60 портретов великих московских и удельных князей, среди которых портреты Василия II Тёмного, Ивана Калиты, Дмитрия Донского, Ивана III, Владимира Андреевича Храброва и его внука Василия Ярославовича и других. Портреты погребённых в соборе в конце XVI-XVII веке царей были написаны уже на холстах. Изображение великого князя Василия III представлено на самом почётном месте, на северо-западном столпе напротив главного входа в храм. На других столпах помещены в нижнем ярусе фигуры князей Владимиро-Суздальской, и в верхнем Киевской Руси. В соборе Усыпальницы стоят 46 княжеских гробниц московских князей и царей, начиная с Ивана Калиты и заканчивая Иваном V Алексеевичем, братом Петра I. Исключение составляют князь Даниил Александрович, погребённый в Даниловом монастыре, и князь Юрий Данилович, брат Калиты, похоронены в Успенском соборе, а также Борис Годунов. Его останки были выброшены отсюда в 1606 году лжедмитрием и отвезены в Троице-Сергиеву лавру. Также в Архангельском соборе похоронен император Пётр II, умерший в 1730 году в Москве от оспы. Зде же были упокоены мощи князей Михаила Всеволодовича Черниговского. и его боярина Федора, погибших в Орде в 1246 году. Кроме того, в соборе находятся гробницы многих удельных князей из московского княжеского дома. Кстати, до Петра I существовал обычай класть на гробницы князей и царей в Архангельском соборе челобитные, которые были адресованы непосредственно царю. В 1636-1737 годах Все древние надгробия были заменены новыми, выложенными из кирпича с резными белокаменными стенками. В 1903 году надгробия были покрыты бронзовыми футлярами. Над погребением царевича Дмитрия, останки которого были перенесены в собор в 1606 году Василием Шуйским, высеца белокаменная сень, украшенная резьбой. На серебряные раки над гробом чеканное изображение царевича. Росписи Архангельского собора неоднократно реставрировались. Серьёзная реставрация иконостаса была произведена после 1812 года. Главной святыней собора является храмовая икона Михаил Архангел Житиям, одна из самых древних на Руси житийных икон этого небесного воителя. Легенда связывает её создание в конце XIV века с именем княгини Евдоки вдовы Дмитрия Донского. Архангельский собор пострадал во время Отечественной войны 1812 года. Французы устроили в алтаре походную кухню для Наполеона и склад провианта. В 1917 году собор был повреждён при обстреле Кремля. И в 1918 году закрыт. В 1929 году после сноса в Кремле Вознесенского монастыря, где была усыпальница царицы великих князей, в подклет Архангельского собора перенесли их останки. С 1955 года в Архангельском соборе работает музей. В 1970-х годах была сделана внешняя реставрация собора. В 1991 году патриарх Алексей II провёл богослужение над мощами святого благоверного князя Дмитрия Донского, причисленного к лику святых. В то время возродилась традиция богослужений в соборе святого архистратига Михаила в Архангельском соборе в Кремле. Особенно торжественно проходят божественные литургии В день собора Архистратига Божьего Михаила и прочих небесных сил бесплотных